2. Миссис Тассенбаум оставила автомобиль в гараже ⁇ Быстрая парковка ⁇ на 63-й улице. Знак указатель, стоящий на тротуаре, изображал рыцаря в доспехах за рулем Кадилака с копьем, торчащим из окна водителя, где она и Дэвид круглогодично арендовали два бокса. Их квартира находилась неподалеку, и она спросила Роланда, не хочет ли он пойти туда, принять душ. Немного отдохнуть, хотя она не могла не признать, что он и так выглядит неплохо. Она купила ему новые джинсы и белую рубашку, рукава которой он закатал до локтей. Она купила также расческу и баллончик мусса для волос, который больше напоминал суперклей. С его помощью ей удалось убрать с лба непокорные тронутые сединой волосы и открыть интересное, пусть и угловатое лицо. По его чертам она бы сделала вывод, что среди предков Роланда были и квакеры, и индейцы Чероки. Сумка с арисами снова висела у него на плече. В ней теперь лежал и револьвер с ремнем Патронташин. Сверху он прикрыл содержимое сумки футболкой с надписью на груди «Дни города Бриджтона». Роланд покачал головой. «Я благодарен тебе за предложение». Но хотел бы как можно скорее сделать то, что должен сделать здесь. А потом вернуться туда, где мое место. Он оглядел толпы спешащих по тротуарам людей. Если такое есть. Ты мог бы остаться в квартире на пару дней и отдохнуть. Я бы побыла с тобой. И затрахала бы тебя до упада, если тебе угодно. Подумала она и не могла не улыбнуться. Я понимаю, ты не останешься, но хочу, чтобы ты знал, есть такая возможность. Он кивнул. Спасибо тебе. Но есть женщина, которая ждет моего возвращения. Хочет, чтобы я вернулся как можно скорее. Он чувствовал, что это ложь и большая ложь. С учетом того, что уже произошло, какая-то его часть полагала, что Сюзанна Дин хочет, чтобы Роланд вернулся в ее жизнь, ничуть не больше младенца, мечтающего, чтобы в его бутылочку с молоком добавили крысиного яда. Айрин Тассенбаум, однако, приняла его слова за правду. И какая-то ее часть стремилась вернуться к мужу. Она позвонила ему прошлым вечером, из телефона-автомата, расположенного в миле от мотеля из соображений безопасности. И у нее создалось впечатление, что Дэвид Тассенбаум наконец-то соблаговолило обратить на нее внимание. После знакомства с Роландом, внимание Дэвида уже не тянуло на первый приз, максимум на второй. Но что-то, как известно, лучше, чем ничего. Она же понимала, что Роланд Дискейн очень скоро исчезнет из ее жизни. А ей придется одной возвращаться в северную часть Новой Англии И объяснять, что с ней приключилось Какая-то ее часть скорбела о неизбежном расставании с Роландом Но приключений последних 40 или около того часов Могло хватить ей до конца жизни Ага, не только приключений, но и пищи для размышлений Это тоже Прежде всего мир оказался гораздо сложнее, чем она себе его представляла А реальность шире «Хорошо», – кивнула она. «Прежде всего ты хочешь попасть на угол 2 авеню и 46-й улицы, правильно?» «Да». Сюзанна не успела рассказать им многого из происшедшего после того, как Мия умыкнула их общее тело. Но стрелок знал, что высокое здание Эдди, Джейк и Сюзанна называли такие «небоскребами». Стоит теперь на месте пустыря, и штаб-квартира TED Корпорейшн» наверняка находится в этом здании. «Нам понадобится такси». «Сможешь ты и твой мохнатый друг пройти 17 коротких кварталов и два или три длинных? Решение за тобой, но я бы не отказалась размять ноги». Роланд не знал, насколько длинен длинный квартал и насколько коротко короткий. Но теперь он был более чем готов выяснить, полностью ли ушла боль из его правого бедра. Теперь эта боль перешла к Стивену Кингу вместе с болью от сломанных ребер и удара по голове. Роланд не завидовал ему в этом, но, по крайней мере, боль вернулась к тому, кто ее заслуживал. «Пошли», — согласился он.